Глава седьмая. Силвейн. Я вошел в архейские покои размашистым шагом, без стука, почти уверенный, что колар тут же выставит меня вон. Перед крыльцом мы столкнулись с ректором, он был на редкость злой и даже не взглянул в мою сторону. Я ему сочувствовал. Не каждый день в вотчину где ты безраздельно правишь, без предупреждения вваливаются чужаки, которые очень энергично действуют по собственному уставу без оглядки на тебя. И если большинство нахалов ректор мог, не задумываясь выставить из Академии, или пригрозить серьезными последствиями, после чего смутьяны обычно успокаивались, то с Археем такой номер не проходил. Это он мог испортить ректору жизнь, а не наоборот. Ну, а я колору вообще не указ. Тем не менее, он хмуро глянул на меня, отвлёкшийся от слуги, с которым в этот момент разговаривал, и выслал его вон. Мы остались одни. Не утруждая себя формальностями или смущением, я сел в ближайшее кресло и закинул ногу на ногу. Калар приподнял бровь. «Вы в Академии уже год, Тарен, а гонору не уменьшилось». Конечно же, он обходился без господинов и титулов. Банального «здравствуйте» и ждать не стоило. «Спасибо еще, что на вы, а не эй ты, мальчик!» «Я вынужден здесь торчать по вашей милости, Каллар», — парировал я. «Так что будьте добры, потерпите гонор человека, которому вы растоптали карьеру». «Вы прекрасно справились с этим сами», — спокойно ответил он. Поправил кипенную мантию и сел напротив, устремив на меня неприятный белый взгляд. «Зачем вы пришли? Вспоминать прошлое?» Рад бы освежить вам в памяти пару самых смачных эпизодов из тех, по причине которых вы в итоге оказались именно здесь. Но у меня нет времени. Надо привести эту халупу в божеский вид. Милостивая надо. Здесь беднее, чем в монастыре. Архей с пренебрежением оглядел выделенные ему покои. Обстановка в них и в самом деле была аскетичной. Они принадлежали старому Архею, а он никогда не стремился к излишествам. Вдобавок, после его смерти в комнатах не торопились делать ремонт, рассчитывая на то, что обязательное присутствие магов в Небесной Академии отменят. Поэтому крыша немного подтекла, местами голые стены покрывали плесени и трещины. Ни о каких модных в столице обоях, разумеется, говорить не приходилось. Сущий кошмар для таких людей, как Калар. «Вы давно не бывали в монастырях», — заметил я. Он оторвался от созерцания копоти под потолком и раздраженно посмотрел на меня. «Вы пришли в остроумие упражняться или все же по делу?» «Я пришел спросить, какого демона вы творите, Калар? Мы договаривались, что все будет сделано тихо. Я нашел девочку, устроил ее в академию и предупредил вас, что у меня все под контролем». Вы же, вместо того, чтобы ждать новостей, внезапно покидаете столицу и приезжаете сюда с новым назначением, не считая, что об этом стоит известить хотя бы ректора. Мало того, вы начинаете знакомство со студентами и преподавательским составом, зачитывая на всю Академию чушь про величайшего мага всех времен. Ни на грош не поверю, что интриган вроде вас не мог предусмотреть, как это скажется на Эйре. Она единственный Тахей в Академии. Девочка, бастард. Простолюдинка. Как, по-вашему, после вашего спектакля мне обучать ее на наездника? Другие преподаватели теперь будут критиковать каждый ее шаг, а студенты заклюют яростнее грифонов из-за одного подозрения, что человек не из их круга может оказаться лучше их. Я так сжал ладонь на подлокотнике, что старое кресло жалобно скрипнуло от натуги. Белое, лишенное эмоций лицо Каллара, так и оставалось ничего не выражающим. Если девочка НХ из предсказания, то испытания только закалят ее волю. «Вешайте эту лапшу на уши тем, кто не знает вас много лет», — перебил я. «У вас что-то не получилось во дворце, и вы приехали сюда, чтобы подогнать предсказания Оракула под себя и хотя бы так заполучить пост главного мага. Но испортить при этом жизнь ни в чем не виноватой девочки я вам не позволю». Он поджал тонкие губы. На щеке дернулась паутина татуировки. «Таран, мальчик, вы хорошо подумали, прежде чем угрожать Архею?» «Я оскалился. Кажется, это вы плохо понимаете, кому решили отдавить хвост. Маги умеют многое, но вас, человек, сто на всю страну. Нас, наездников, три сотни. Это мы охраняем самые сложные границы королевства». И мы поддерживаем тесные отношения друг с другом. Так нас воспитали именно в этой академии. Быть командой, единым организмом, потому что только так можно победить врага. Вы одиночки. Каждый заинтересован только в своем собственном продвижении. Если я брошу клич, как вы думаете, кому король прислушается охотнее? К одному архею или ко всем грифоним наездникам? Каллар прищурился и подался вперед, упершись локтями в колени. По паутине вновь пошла рябь. Как интересно. Я справился о вас, Таран, когда проезжал через город внизу. Все, что там могли сказать, это перечислить список ваших любовниц, включая, между прочим, дочку бургомистра. Что вдруг случилось с ветренным молодым лордом, что он забыл о развлечениях? О том, как я его вытаскивал из дерьма полтора года назад и бросился грудью защищать незнакомую безродную девушку. Я холодно улыбнулся. Вы меня вытащили только потому, что вам это было выгодно. И раз уж об этом зашел разговор, тогда напомню кое-что о причине, по которой я вместо Грифонии и Стражи оказался здесь. Если я приду к королю и расскажу о вашем участии в тех событиях... Это его обеспокоит даже больше, чем волна возмущения от наездников. Магия лишала кожу архаев цвета, но я был уверен, что Калар побледнел. Бесцветные губы дрогнули и сжались плотнее. «Вы играете в опасные игры», — наконец произнес он. «Просто не хочу, чтобы вы изуродовали еще одну жизнь. У девочки талант». Не мешайте мне её обучать, и в конце концов вы получите то, о чём просили с самого начала. Ваша она, дочь...» Я окинул его пристальным взглядом, однако Калар дураком не был. Он ни единым намёком не выдал свои чувства, оставаясь равнодушным. «Или кого-то из ваших товарищей... В любом случае, Эйри станет одной из лучших наездниц». «Значит, решено. Замечательно», — ответил Архей. На долю мгновения я поверил, что это правда. Идиот беспросветный. Белая, словно гипсовая маска лицо Калара, разрезала улыбка. Тарен, то, что девки сами лезут вам в штаны, гением вас не делает. Не играйте в карты, а то просадите все ваше состояние. Хотя, если уж быть совсем откровенным, две недели назад я бы с вами согласился». Но тогда Оракул еще не произнес предсказания. Пока я не знаю, кто в этой Академии потенциальный величайший маг, но если Эйри в самом деле Энхэй, который не проявил свою силу в детстве, то это меняет все. Она поедет в Мавинар и будет делать то, что ей прикажут. «Вы прикажете», — поправил я сквозь зубы. Уже было ясно, что этот подонок, даже если он настоящий отец Эйри, признавать ее не станет. собирается только пользоваться ее силой. Он расслабленно откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. Знаете, что меня удивляет? Вы так полны прекраснодушных устремлений, что даже не почесались спросить, чего хочет сама девушка. Она дочь Архея, незаконная. Вполне вероятно, она всю жизнь мечтала о том, что в ней проснется огромная колдовская сила. Это же слава, признание, могущество. Кем лучше быть? Всего лишь наездницей или человеком, к которому прислушивается сам король? Риторический вопрос. Надеюсь, вы закончили с вашим благородным порывом. А теперь послушайте меня очень внимательно. Каларс сделал быстрый жест пальцами. Татуировка на щеке как будто шевельнулась сама по себе, и внезапно все звуки вокруг умерли. И она прягся. Ткань рукава зашуршала о подлокотник, но не было слышно ничего, что происходило снаружи. Только что с тренировочной площадки доносился стук оружия, и вот он полностью стих. Жужжала где-то в углу мухой, и она тоже смолкла. Я не в первый раз сталкивался с магией, поэтому знал, что это кокон тишины. Безопасная штуковина, единственная цель которой — поговорить наедине, чтобы никто не подслушал. Но это не значило, что она не нервировала. Взгляд Каллара стал жестче. «Вы чересчур громко говорите о своем секрете, из-за которого больше не служите в Грифоне и Страже, а прозябаете вдалеке от столицы. Кажется, вы запамятовали о том, что его раскрытие с высокой вероятностью будет стоить вам жизни». И, похоже, вы забыли еще одну вещь. Я вам помог в прошлом, но могу и передумать. Вы мой должник, Таран. Давайте не будем усложнять ситуацию из-за совершенно чужой для вас девушки. Вы, наверное, усмотрели сходство в ваших судьбах. Однако не обольщайтесь. Его нет, — припечатал Архей. Судя по вашему же предыдущему письму... Вы уже заметили, что Эйри Магесса, а ее сила связана с грифонами. Я имею полное право забрать ее отсюда и отправить в Белую Академию хоть сейчас. По закону там обязаны обучаться все магии, и вы можете хоть всю грифонию стражу, хоть кого угодно поднять, против закона и вякнуть не получится. Но пока девушка здесь, и если вам хочется, чтобы так и продолжалось... то в ваших интересах поменьше трепать языком обо всех делах, которые нас связывают. В конце концов, это из моего кошелька уходят деньги на ее обучение и содержание ее грифона, а не из-за вашего. Все, вы свободны. А если кто-то поинтересуется, зачем вы ко мне приходили, объясните свой визит желанием проведать давнего знакомого из столицы. Пузырь тишины лопнул. Калар холодно улыбнулся. «Еще увидимся, лорд Таран. Приятного дня!» Произнес он тоном, не оставляющим сомнений, что это сказано для проформы. На тот случай, если нас кто-то подслушивает. Мои зубы скрипнули. Я не стал доводить до того, что меня выпроводят отсюда магией, и вышел сам. Пристальный взгляд паука провожал меня, пока за мной не закрылась дверь. Я не мог быть в этом уверен, поскольку не оборачивался, но зная Каллара, наверняка так оно и было. Только на крыльце я позволил себе остановиться и вдохнуть прохладный воздух, сыроватый от того, что облака к вечеру спустились ниже и уже окутывали библиотечную башню. Уже ясно, что вокруг Эйри плетутся интриги. Причем явно большого масштаба, раз при трех проверках не заметили ее дар. Затем Калар выложил огромную сумму, чтобы я стал попечителем юного дарования. А теперь тот же самый паук из-за какого-то пророчества готов начисто об этом забыть. Что ж, первый раунд, может, и за тобой, Калар, но насчет второго мы еще посмотрим. Девочку я тебе не отдам. Мою судьбу она не повторит и игрушкой в чужих руках не станет.